Я понимал, что если назову подлинного автора, то могу поставить своих товарищей в неловкое положение, ведь я руководитель съемочной группы, и, может быть, им будет неудобно сказать мне неприятную правду в лицо. Никто не заподозрил подвоха. Оператору, ассистентам актёрам, музыкальному редактору текст понравился безоговорочно. Один лишь Андрей Мехков недовольно пробурчал: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 Я не знаю, получилось ли то, чего я добивался, не мне об этом судить, но уверен, что во всяком случае не использовал своего служебного положения. В гараже я не дал развернуться дарованию Андрея Павловича. В этой самотошной истории было не до музыки. И тем не менее композитор ухитрился написать трогательную, человечную, выдающуюся за сердце мелодию для тромбона, которая усугубила и подчеркнула смешные и одновременно невесёлые события, происходящие на экране. А вот еще одна наша работа фильм о бедном гусар, замолвите слово. Конечно, после истории с песней «У природы не плохой погоды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 Я отпирался как лук и заверял Петрова, что если бы умел писать такие прекрасные стихи, давно бы бросил режиссуру. Однако композитор стоял насмерть, настаивая, что в его томике Светлова такого стихотворения нет. Чтобы снять с себя страшное подозрение, пришлось показать книгу, где стихотворение напечатано. Может быть, я пристрастен, не объективен. Но мне кажется, что Петров написал в картине превосходную музыку. Когда я услышал гусарский марш, то был поражен, как смог Петров так точно передать эти нюансы, которые слышались автором сценария и режиссером. И действительно радостный, бравурный, лукавый, радудалый, ироничный марш дает полное представление об ослепительных майорах Волшебных штабс капитанах, неотразимых порутчиках, восхитительных корнетах и тех радостях, которые ожидали женщин губернских в связи с приходом в город бравого полка. Сценарий, дневнике написано мной вместе с писателем Григорием Гориным было сказано так: а женщины Губернска были не робкого десятка, и шли навстречу опасности грудью вперед. На балконах распахнуты кохных домов, в витринах лавок, и в оживленной толпе мелькали очаровательные локоны, манящие улыбки, завлекательные глазки и соблазнительные ножки. Они словно всё, что вдохновляет военных на штурм. Эту радостную картину не могли омрачить даже постые лица мужей, которые чувствовали себя ненужными в этом празднике жизни.